Глава 22. Эдди. Лишь убедившись, что Кейт и ее клиентка благополучно прошли мимо, я отпустил Софию. Она без того была встревожена мыслью о проверке на детекторе лжи, и все это лишь усугубило ситуацию. Когда я увидел, что они направляются к нам, то понял, что должен увести ее. В углу комнаты, в которой мы оказались, были свалены какие-то коробки, а все остальное пространство на стене занимали полки с канцелярскими принадлежностями. Сначала она сопротивлялась. Я видел, как в Софии нарастает гнев. Ей тоже было больно. Сначала она попыталась вырваться, говоря мне «нет», и повторяла это, ухвативший за дверной косяк. София хотела добраться до своей сестры. Александра забрала у нее все. Эмоции захлестнули мою клиентку с головой. Потом София схватила меня, прижала к себе и уткнулась лицом мне в грудь. Схлипывала и крепко обнимала меня. Я положил руки ей на плечи, шепча, что все будет хорошо. Теперь, отпустив ее, я сказал ей, что Александра ушла. Она разжала руки, обнимавшие меня, отступила назад и поправила волосы. София плакала, и на кармане моей рубашки осталось мокрое пятно. Простите, пролепетала она. Все в порядке. За все эти годы на этой рубашке перебывало много слез, в основном моих собственных. Не волнуйтесь, ее больше нет. Вы в полной безопасности. Все чисто», — объявил Гарри из коридора. Мы присоединились к нему и направились по коридору в кабинет с полиграфом. Внутри я увидел драйера и эксперта в лабораторном халате, который что-то набирал на компьютере с парой экранов над ним. Рядом стояло кресло для испытуемых. Я попросил Софию расслабиться и присесть на него. Гарри пошел с ней, чтобы убедиться, что она готова, и понаблюдать за ходом проверки. «Надеюсь, это того стоило», — сказал я Драйеру, который, даже не повернув ко мне головы, уже что-то записывал. «Поживем-увидим», — ответил он. Пока эксперт в белом лабораторном халате подключал Софию к своим аппаратам, Гарри мягко разговаривал с ней, напомнив, что нужно говорить правду и, главное, расслабиться. Эксперт начал проверку на детекторе лжи с простых вопросов. Через несколько минут София несколько освоилась и вошла в ритм. Отвечала все более уверенно, придерживаясь своей истории. Вы убили своего отца? спросил экзаменатор. София посмотрела прямо на него, а затем на драйера совершенно бесстрастным лицом. Она явно держала себя в руках. Драйер же, напротив, выглядел как человек, который понял, что, скорее всего, сел не на тот автобус. Он прикусил ноготь указательного пальца. Затем поправил галстук и снова зажал в зубах уже обкусанный ноготь. Какую бы подлянку он на сегодня не заготовил, все явно пошло не так, как он надеялся. Я вновь переключил внимание на Софию, осознав, что она не ответила на очередной вопрос. Губы у нее задрожали, и она не сразу произнесла «нет». Теперь эксперт что-то держал в руке. Это было в пластиковом пакете для улик. Он положил его рядом с Софией и спросил Это вы втыкали этот нож в глаза своему отцу. Слезы навернулись у нее на глаза и быстро потекли по щекам, когда она прошептала. Нет. Черт возьми, воскликнул я. Это низко. Немедленно прекратите этот тест. Прежде чем Драйер успел вмешаться, София произнесла. Нет. Все нормально. Я в полном порядке. Спрашивайте дальше. Я покачал головой. «Это ловушка, София. Результаты этого теста искажены. Ваша реакция на орудие убийства вполне естественна. И это будет зафиксировано в виде всплесков данных этого вот доктора-мудозвона, который будет утверждать, что вы солгали в этом ответе», — сказал я, указывая на эксперта. Тот повернулся ко мне и сказал, «Я просто выполняю свою работу. Если ваша работа состоит в том, чтобы запугивать мою клиентку, то вы отлично с этим справляетесь. Да ладно, это же просто шоу уродов, а не тест». «Нет, все в порядке. Я говорю им правду», — вмешалась София. Вообще-то мне сейчас оставалось лишь подойти к ней и снять с ее кожи все эти чёртовы датчики, но я на секунду задумался. И правильно сделал. Я посмотрел на средний из трех экранов перед экспертом, довольно плавная линия на котором сменялась какими-то дикими каракулями, сигналом того, что от реакции Софии на орудие убийства сенсоры просто с ума посходили. Было тут что-то не то. «Задать ей последний вопрос еще раз», — потребовал я. «Разумно», — ответил эксперт. «Это вы воткнули этот нож в череп своего отца?» «Нет», — сказала София. Я посмотрел на экран. Ни единого всплеска. «Правда». На меня нахлынуло облегчение теплой волной, которая омыла меня, унеся с собой все сомнения. Я не ошибся в своем выборе, София была невиновна. Однако утешение от этого знания длилось недолго. Как бы быстро ни возникло это чувство, оно быстро рассеялось под натиском ответственности. Если я потерплю неудачу, эта ни в чем не повинная, психически нездоровая молодая женщина отправится в тюрьму и при первой же возможности накинет себе на шею веревку из одеяла. Процесс по делу об убийстве с невиновным клиентом подобен спасению человека, готового сорваться с обрыва. Ты держишь его за руку, ты должен держаться сам, ты должен вытащить его обратно, туда, где ничего ему не грозит, его жизнь в твоих руках. Твоя сила и выдержка — вот все, что отделяет его от дна пропасти. Просто еще пара-тройка недель. Затем суд». Тогда, как я не сомневался, что Драйер совершенно противоположного мнения и был готов поспорить на что угодно, что он просто рассчитывал немного прояснить отношения между обвиняемыми с помощью этого теста на детекторе лжи, это вышло ему боком. И вот теперь он грыз ногти, игнорируя меня и наблюдая за экраном эксперта. Потом вздохнул, встал и сказал. «Будьте готовы к слушанию. Миндальничать я не стану, Эдди». Флаг в руки. Отозвался я. Осмотр места убийства в тот же вечер оказался практически безрезультатным. Я не получил ничего, кроме лучшего представления о планировке особняка. В машине, на обратном пути в мой офис, Харпер и Гарри подтвердили, что тоже мало что вынесли из этого осмотра. Копы ничего не упустили из виду. Мы сделали несколько фотографий, но, похоже, в этом не было особого смысла. Прокурор скорее покажет присяжным снимки своего официального фотографа, на котором место преступления изображено во всей красе, с истерзанным телом жертвы и наверняка вызовет его в качестве свидетеля. Наши фото не имели никакой доказательственной ценности. Можно было, конечно, просмотреть их еще разок, вдруг чего и вытряхнется, хотя я в этом сомневался. Через два часа после возвращения в офис, когда Харпер и Гарри уже ушли, я получил электронное письмо из прокуратуры с видеозаписями нашего осмотра. Посмотрел видео Кейт. Не похоже, чтобы они получили какие-либо откровения в результате осмотра, а если и получили, то хорошо скрыли свою реакцию. Я переслал все эти видео Софии, чтобы она тоже их просмотрела, допил свой кофе и завалился спать.